23. Уличное кафе под белыми зонтиками раскинулось по правую сторону тихого пешеходного арбата. Пластмассовые красные столики, такие же уютные стулья, молоденькие длинноногие официантки, белые туфли, голубые сарафаны, крахмальные наколки, очень приятно. Проглотив раскаленный жирный люля-кебаб с картофелем и зеленым горошком, сделав большой глоток ледяного апельсинового сока, я снял свою фуражку, вытер пот со лба и просто размяк под палящим солнцем, принимая форму пластмассового округлого стула. Вольф устроился напротив в точно такой же блаженной позе. Лицо его озаряло улыбка идиота. На столике, на красной столешнице лежали между облизанными, вытертыми кусочками хлеба тарелочками и еще только початыми стаканами с соком наши трофеи. Большой альбом «Монастыри и храмы. Россия. 1995 год» и темная агитационная листовка, гражданская инициатива, не допустить. Прежде чем идти к первому фонарю, я успел все-таки заскочить в дом книги и приобрел это доказательство. Я хотел окончательной ясности и теперь достиг ее. Раз альбом можно было купить за деньги, значит, он существовал. И доктор Вячеслав Викторович говорил правду о моем подлинном происхождении. Рядом с альбомом на красной столешнице лежал коричневый листок наглядная агитация. На листке были изображены скованные одной цепью Иосиф Джугашвили и Адольф Шихльгрубер, причём скована цепью были запястья их правых рук, а в левых руках злодеи держали каждый по массивному топору. Листовка была дурно отпечатана, и черепа под сапогами гигантов истории прочитывались плохо, скорее они походили на грязные булыжники. Продолжая блаженно улыбаться, Вольф острым ногтем, словно скальпелем, надавливая на толстый листок, вырезал изображение Адольфа Шекльгрубера с топором, прочее брезгливо скомкал и выбросил в ближайшую урну. Он разгладил лицо и тело Гитлера нежными подушечками своих почти детских пальцев, расправил чуть примявшийся топор, и улыбка юнца сделалась еще шире, еще глупее. Мы ждали Йоффе, но Михаил Михайлович что ты задерживался. Так же, как Вольф поглаживал свою листовку, я непроизвольно стал поглаживать лощеную яркую суперобложку моего альбома с изображением святых монастырских стен. Физика все не было. Допив свой стакан и опять утерев пот, я, наконец, поднял голову и увидел на другой стороне улицы, почти возле первого фонаря, два больших ярких плаката. На одном нарисован трехглазый золотой Будда и почему-то написано крупно «До конца света осталось 13 дней». На другом портрет одного из кандидатов в президенты, незнакомое какое-то лицо, глумливое, и написано чуть помельче «До выборов остался 61 день. Кто не пришел, тот опоздал». «Это что, выборов, что ли, не будет?» Я лениво склонился к Вольфу и показал пальцем на плакаты. «Если конец света через тринадцать дней, а выборы назначены на шестнадцатое июня, то, выходит, будут. Будут выборы. Куда они денутся?» Не поворачиваясь и не глядя на плакаты, проворковал Вольф. Он глаз не мог отвести от своего нарисованного Гитлера. — Значит, конца света не будет, и конец света будет всему свое время. — Извини, Андрюша, но тут что-нибудь одно, — лениво настаивал я, — либо выборы, либо конец света. Вокруг было столько цветов, столько горячей еды, холодного сока и красивых женщин в узких шортах и коротеньких юбочках, что я не стал спорить. Зачем спорить, когда и так все ясно? Глянув еще раз вдоль улицы, я опять поискал глазами нашего физика, а затем дрожащей рукою откинул тяжелую обложку альбома, перевернул титульную страницу. Ощущение было такое же, как если бы на небе исчезло солнце. Я смотрел на яркую цветную иллюстрацию и тер пальцами середину лба, будто мне в голову выстрелили из пистолета. Моментально я покрылся холодным потом и, наверное, изменился в лице, потому что Вольф спросил, что с тобой, Афанасий Николаевич, отравился? Говорил тебе, не бери люля-кебаб, бери бифштекс. Нет, простонал я, посмотри. Обеими руками я поднял альбом и показал его Вольфу. А что здесь? Прости, Афанасий Николаевич, не пойму я тебя. Церковь как церковь, новенькая после реставрации. Видишь, как купола блестят. Он вопросительно посмотрел на меня. Все-таки ты, Афанасий Николаевич, отравился, я думаю. Крыша у тебя поехала. Почему? Вольф вдруг стал называть меня по имени-отчеству. «Каким образом удалось мне проспать всю погоню? Ведь, если верить их рассказу, мы вместе с казаками восемь часов на «Черной Волге» от милиции удирали. Что вообще происходит? Где я? Кто я?» Я вгляделся в надпись под картинкой. Надпись под картинкой гласила «Коробов монастырь, центральная часть, февраль 1995 год». «Переверни!» — сказал сверху знакомый голос. «Переверни страницу и посмотри выходные данные». Я боялся разогнуть плечи, и голос добавил. «Это все не настоящее, виртуальное! Переверни!» Капля пота скатилась с моего носа и шлепнулась на лощеную бумагу. Перед глазами было темно, когда я перевернул титульную страницу и, ведя пальцем по строке, стал читать. Альбом был выпущен английской фирмой под названием «Джи Косм», но это был другой альбом. Мелким шрифтом над выходными данными стояло второе издание, дополнено автором. Памятники реконструированы средствами компьютерной графики. Автор путем компьютерного моделирования получает изображение памятников архитектуры, какими они были, до октября 1917 года. Это подчеркивает контраст коммунистических разрушений. Я поднял голову. Надо мной возвышался улыбающийся Йоффе. В руках физик держал какую-то свою толстую книгу.